Глава 21. Эпиграф. «Со мной происходит нечто ужасное. Доброе что-то, такой страх. Что-то доброе проснулось в моей душе». Евгений Шварц. «Обыкновенное чудо». Я открыл глаза. Я сидел, откинувшись на спинку дивана в небольшой, типично израильской гостиной. Надо мной склонилась интересная молодая женщина, Она вытирала мне лоб мокрой губкой. Женщина оказалась мне смутно знакомой, но я никак не мог вспомнить, где мог ее видеть. В голове еще перекатывались волны криков чертей болельщиков. «Где я?» – не придумав ничего лучше, осведомился я. Ну, слава богу, очухался, облегченно вздохнула женщина. «Ты знаешь, мне сестра говорила, что если человек потерял сознание, а потом вернулся в себя и спросил, где я, то значит с ним все в порядке». «А разве спрашивают что-то еще?» – автоматически спросил я. Какая-то зараза, сидящая во мне, иногда заставляет меня выдавать подобную чушь в самое неподходящее время. Однако неизвестная собеседница всерьез задумалась над моим вопросом. Затем рассмеялась, прижалась ко мне и поцеловала. «Опять прикалываешься, да?» «Ой, я так испугалась. Ты сидел со мной рядом, мы смотрели телевизор, вдруг ты побледнел откинулся на спину и потерял сознание». Я тебя и по щекам била, и водой брызгала, думала уже скорую вызывать. «Не надо скорую, я в порядке», – мужественно пробормотал я, чувствуя, однако, что все еще нахожусь на грани возвращения в обморок. «А что ты сейчас говорила про водичку?» В руках у моей спасительницы появился стакан воды со льдом. Я взял его и, не торопясь, выпил. Ледяная вода произвела свое обычное лечебное действие. Я почувствовал, что прихожу в себя. В голове еще кружились смутные воспоминания о чертях и ангелах, там были и ад, и рай, и что-то еще. Однако мысли быстро таяли, как тает утренний сон после внезапного пробуждения. Казалось, еще мгновение назад он был такой ясный и осязаемый, он был вокруг, он был реальностью. И вдруг он рассеивается на глазах, и ты не успеваешь ухватиться за него, как он исчезает без следа. Остается только ощущение, что был сон, а потом и оно проходит. Так случилось и с моей памятью. Примерно с минуту я сидел и наблюдал, как в моей голове кружился дикий хоровод из событий прошедшей недели. Затем мысли стали путаться, яркая поначалу картинка стала тускнеть, таять, все завертелось в огромном водовороте, втянулось в гигантскую воронку и исчезло. Я сидел, пытаясь понять, вспомнить что-то очень важное, то, что я только что знал и помнил, но память отказывалась подчиняться. В голове образовалась странная пустота, которая стремительно заполнялась новыми воспоминаниями. Я уже не удивлялся тому, где нахожусь. Женщина рядом со мной была не просто чем-то мне знакома. Это была Ира, моя любимая Иришка. И это был ее дом в Тель-Авиве, и я жил в нем уже целую неделю и собирался с удовольствием жить там и дальше, хотя скоро мы купим себе что-нибудь поприличнее. Память восстанавливалась частями, но главное, я уже знал. Поэтому я наклонился, поцеловал озабоченную Иришкину мордочку, попросил больше обо мне не беспокоиться и дать мне еще пару минут, чтобы окончательно прийти в себя. А сам закрыл глаза, откинулся на спинку дивана, расслабился и стал приводить в порядок свои воспоминания. Вспоминалось медленно, как будто я читал книгу или смотрел кино. Книга оказалась настолько интересной и приятной, что я не спешил перелистывать страницы, а как бы заново проживал каждый эпизод. Постепенно я вспомнил все события прошедшей недели. После того, как я сообщил жене и тёще об увольнении, и мы так славно побеседовали, я вернулся в свой кабинет. Решение пришло быстро, даже удивительно, почему я так долго ждал. Я взял телефон и набрал номер отдела кадров своей бывшей работы. Ответила мне всё та же импозантная женщина. Вначале она говорила очень сухо и настороженно, боясь, что я начну что-то выяснять или требовать. Узнав суть моей просьбы, она смягчилась настолько, что без дополнительных просьб выдала мне всю информацию, которую я у нее попросил. Она даже добавила, что вообще-то такие данные разглашать не положено, но она меня понимает. К концу разговора мы расстались почти друзьями. Информация мне нужна была действительно не самая секретная. Я просто попросил дать мне домашний адрес бывшей сотрудницы Ирины Свердловой, той самой Иришки, с которой я ходил обедать на работе, и которую уволили вместе со мной. Адрес меня удивил. Оказалось, что Ира жила в Тель-Авиве. Теперь мне стало понятно причины истерики, случившейся с ней во время увольнения. Девчонка ездила каждый день из Тель-Авива на работу в промзону под Иерусалимом, а это минимум пара часов в одну сторону.